Глава 14. Хозяин ушёл, и Агата огляделась, заодно и ещё раз поискала глазами охрану. Никого не увидев, мысли на себя обругала. Но тут же забыла об охране, услышав от Амадея. «Я был женат два раза. Да, моя первая жена покончила жизнь самоубийством, а вторая жена проходила лечение в психиатрической клинике. Ангелика сделала это». Потому что была неизлечимо больна и не захотела умирать в боли и муках. Я предлагал ей помощь. Я не могу лечить, но умею снимать боль. Да, она бы тихо угасала, но прожила бы ещё полгода, не испытывая при этом мучений. Но Ангелика выбрала свой вариант. В её предсмертной записке были такие слова: "Не хочу, чтобы ты запомнил меня измождённой старухой". Она сделала это, закрыв свой разум от меня. Столько было боли и горечи в последней искаженной им фразе, что Агата, желая выразить Амадею свою поддержку, дотронулась до его руки. Ладонь мужчины была горячей. Он улыбнулся одними губами и совершенно неожиданно поднёс её руку к своей щеке, прижав маленькую ладонь Агаты к своей большой и горячей. Спустя пару секунд Амадей убрал её ладонь от своего лица, но не выпустил из своей руки. Проговорил совсем тихо. Благодарю за поддержку, Агата. С Ангеликой мы были знакомы с самого детства. Наши семьи дружили. Я был старше её на 2 года. Она принимала меня таким, каков я есть. Мы поженились едва достигнув совершеннолетия. Ангелика умерла совсем молодой. Мы прожили в бараке всего 3 года. Со дня её смерти прошло 27 лет. Прости, я не знала. Он кивнул, принимая её извинения, и продолжил совсем другим тоном. Мою вторую жену звали Варвара. Красивое имя, которое ей совершенно не подходит. Почему? Вопрос у Агаты вырвался сам. Потому что она не простая русская девушка с толстой косой, как можно ожидать от обладательницы такого имени? И совсем скоро, Агата, ты сама в этом убедишься. К слову, в ту клинику Варвара попала не по моей вине, хоть и до сих пор обвиняет в этом меня. Раскажешь? Видишь ли, я не люблю, физически не могу слышать мысли пьяных и одурманенных прочими препаратами людей. Она, желая скрыться от меня мысленно, стала злоупотреблять алкоголем. Под его воздействием становилась невменяемой, крушила мебель, била посуду. После того, как она попыталась выйти в окно, я был вынужден поместить её в клинику. После её лечения мы развелись. Наш брак с Варварой тоже продлился 3 года. Последние несколько лет я не женат. Амадей замолчал, молчала и Агата. Затянувшуюся паузу спасла официантка, что принесла им вино, бокалы и корзинку с домашним хлебом. Девушка была хорошенькой и совсем юной, а ещё она была очень похожа на Викторию. Расставляя на столе перед ними бокалы, стеклянный графин с вином и раскладывая приборы, девушка то и дело бросала взгляды на Амадея. Было похоже, что девушка очень хочет о чём-то спросить Амадея, но смущается и даже боится его. В конце концов он улыбнулся, протянул руку ладонью вверх к девушке и обратился к ней на итальянском. Официантка от его слов вспыхнула, что-то пролепетала в ответ, но вложила свою ручку в его ладонь. Замерли все трое. Амадей смотрев в будущее девушки, Агата наблюдая за ними, и сама девушка, которая стояла, затаив дыхание. Через несколько секунд Амадей выпустил руку девушки и произнёс ей несколько фраз. В этот раз его голос не был отстранённым, скорее уж такими интонациями разговаривают с непослушными детьми. Агата не понимала итальянский, но она была уверена в том, что Амадей повторил несколько раз одну фразу. словно пытаясь донести до девушки смысл сказанного. Девушка в ответ засияла радостной и благодарной улыбкой, пролепетав почти без акцента: "Спасибо, сеньора Модей", она убежала. Летиция, влюблена в своего ровесника, который об этом даже не догадывается, а она уже мечтает выйти за него замуж, ответила Модей на немой вопрос Агаты. Влюблённые будут вместе? Они поженятся? Никогда прежде Агата не интересовалась чужой личной жизнью, но эту девочку ей почему-то стало жаль. Будут поженятся. Только произойдёт это совсем не скоро. Ты никогда не ошибаешься, да? К сожалению, никогда. Он проговорил это с горечью. Поэтому те, кто приходит ко мне, чтобы узнать своё будущее, испытывают одновременно и жгучее любопытство, и необъяснимый страх. Те, у кого начинает сбываться их страшное будущее, проклинают, обвиняя в этом меня. Странные люди, проговорила Агата. К сожалению, это заложено в человеческой натуре. В первую очередь мы начинаем винить других, но не себя, прозвучало ей в ответ. К их столу подошёл хозяин ресторанчика Витторию с двумя тарелками ризотто. Синьор Амадей, я должен извиниться за свою дочь. Она не имела права досаждать вам, виновато произнёс Витторио, глядя на Амадея. Поверьте, такого больше не повторится. Она и не досаждала, оборвал его Амадей. Девочку можно понять, она влюблена безответной любовью, пока безответной. Мы все когда-то были молодыми. У тебя есть 10 лет, чтобы подготовиться к свадьбе младшей дочери. Но она должна закончить учёбу в школе и получить специальность. Не удивляйся и не мешай ей в выборе специальности. Запомни это и не уговаривай её изменить своего решения. Не вмешивайся в её судьбу, и тогда дети, она и её избранник будут счастливы в браке всю жизнь. Проживут долго, не будут бiedствовать и родят тебе четверых внуков. О, благодарю вас, сеньора Модей. Что я могу сделать для вас, сеньора Модей? Залепетал Витторио, наклонился и неожиданно поцеловал руку Амадея. Такое огата видела только в кино о пресловутой итальянской мафии. На лице Амадея не дрогнул ни один мускул. Ты меня услышал. Не мешайте девочке выбрать любимое дело и не давите на неё. Только то, что она выберет сама, принесёт ей в жизни счастье. Иди. Амадей произнёс это спокойно. махнув покровительственно той самой рукой, что минуту тому назад была поцелована хозяином ресторанчика. Витторио ушёл, а Агата, потрясённо молчала, глядя на Амадея. Он вздохнул и произнёс: Агата, обычно мне не целуют руку, но с Витторио бесполезно спорить, он сицилиец. Ясно, проговорила Агата, пытаясь вспомнить, что она слышала о Сицилии и её традициях. Ожидаемо всплывала трилогия "Крёстный отец" режиссёра Фрэнсиса Копполы, о семье Корлеоне и их традициях. Вот там точно было в порядке вещей, когда один мужчина целует руку другому. Тем неожиданнее прозвучал смехом Адея. Агата, боюсь тебя разочаровать, но я точно не крёстный отец. Нет? Нет. Мы с Миккилем несколько лет тому назад спасли старшую дочь Витторио. Ясно? Расскажешь? Поверь, ничего интересного, отмахнулся Амадей Небрежно, не убедив впрочем Агату. Сейчас с девушкой всё хорошо? Всё-таки спросила она. Более чем. Сейчас Николаина уже 2 года замужем за мужчиной, любовь с которым скрывала от своих родителей. Скрывала, потому что они были против их встреч. Но влюблённые всё равно встречались, что чуть было и не привело к трагедии. Никалина совсем недавно родила дочь. Все счастливы. И пока ты себе ещё что-нибудь не придумала, давай ужинать. Ризотто стынет. И имей в виду, съесть мы должны всё, иначе обидим Викторию. Видите, Модея в хорошем расположении духа, Агате понравилось. Мужчине очень шла улыбка.